Глава четвертая «Я бежала на работу в радостном предвкушении. Нормальному здоровому человеку такая реакция показалась бы неадекватной, если бы он узнал, кем мне приходится трудиться. Что вы себе представляете, когда слышите гример в агентстве ритуальных услуг? Наверняка это мужчина, скорее всего, в возрасте, худой, высокий, морщинистый, лицо у него скорбно отстраненное» а в глазах на дне пустоты — смысл жизни и смерти. Его жилистые руки с тонкой кожей, под которой зеленоватыми змеями выпирают вены, держат в руках троакар или скальпель, а губы плотно сжаты в тугую нить. Он ходит степенно и неспешно, понимая, что торопиться уже нет смысла, и во всем, что окружает его, нет смысла, и лишь он один имеет смысл, потому что познал его и не расстается с ним никогда». Его одежда черная, мешковатая, как одеяние самой смерти. На работу он идет с объемным темно-коричневым потертым портфелем, в котором лежит нечто очень важное и ценное. Возможно, чужие души. А теперь реальность. Я, невысокая, почти 30-летняя девушка в светло-голубых джинсах и белых кедах, которые постоянно приходится оттирать от пыли улиц, в розовой футболке с огромным изображением разноцветного леденца на груди с ярко-красным рюкзаком. Я улыбаюсь так широко, что даже птицы сбиваются с ритма, а неоновые вывески немного меркнут. У меня есть поводы для радости. Пришла весна, я влюблена. И самое главное, близится долгожданный отпуск. Ещё в марте наша начальница Магда собрала нас на планерку, хотя это даже было смешно. Какая планерка из трех сотрудников и владелицы? Зайки мои, котики ненаглядные. Обратилась она к нам. «Я вас подвела, мои дорогие. Сами в курсе, что вокруг творится. Мне надо срочно уладить кое-какие дела. Придется реструктурировать фирму, утрясти все вопросы. А это не один день». Мы стали переглядываться. Дела у фирмы шли неплохо. Но, видимо, это нам только казалось. «Ничего страшного», — поспешила успокоить нас начальница. Буквально после майских придется закрыться на пару месяцев. Потом Тихий Ангел снова откроется, но уже с другим Ооо, чтобы никаких претензий со стороны налоговой у нас не было. Виталенька, ты же понимаешь, о чем я? Виталенька прекрасно понимала. Платить вам я не смогу, держать вас тоже. Увы, ребята, вы все уволены в связи с ликвидацией компании. Что ж этого следовало ожидать? Все хорошее когда-нибудь кончается. Но пара месяцев у нас есть. Магда соблюла все законы и предупредила вовремя. «Расставаться с вами не хочу. Поэтому если в июле вы все еще будете в поисках работы, то я с нескрываемой радостью приму вас обратно. А в качестве компенсации подниму вам оклад на, скажем, процентов 30». Я приподняла брови. Предложение выглядело щедро. «То есть рабочее место будет нас ждать?» «Я, я буду вас ждать!» Магда приложила ладонь к своей пышной груди. Мы зашумели, заспорили и в конце концов пришли к решению на время вынужденного простоя формально устроиться в смежную контору, чтобы не прерывать стаж. А фактически мы получили каникулы на пару месяцев и хорошее выходное пособие. Ни я, ни Сема не сомневались в Магде». Однако, даже если не все сложилось бы благополучно, искать другую работу я пока не собиралась. Да июля мне хватит денег с лихвой, а там и посмотрим, заслужила я отпуск или нет. Я решила, что заслужила. Сема согласился и поделился планами уехать в деревню, помогать родным на огороде. Анжела с ресепшена, которая задержалась с нами уже надолго и стала частью коллектива, тоже обрадовалась с неожиданным каникулом. И я из города свалю. — ликовала она. — У моей тетки база отдыха на Алтае. Не то санаторий, не то бордель. Короче, весело временами бывает. Мои планы были куда скромнее. Я рассчитывала провести отпуск, лежа на диване и поглядывая сериалы. Тарас устроился на новую работу со странным графиком неделя через неделю. Поэтому виделись мы теперь преимущественно по ночам. Неожиданный энтузиазм моих друзей по поводу дачи, о которой я старалась лишний раз не вспоминать, Слегка спутал все планы. Место оказалось замечательным. Тишина, покой, природа. Туалет на улице немного смущал. Но зато была баня. А главное, интернет ловил едва ли не лучше, чем дома. «Грядочки вскопаю, все тут засеем», — радовался Тарас, который уже лет десять был оторван от своих сельских корней. «Зато своя зелень, петрушечка ароматная, помидорчики сладкие, огурчики хрустящие, а ягодка». «Какая тут будет ягодка!» Я никогда не тянулась к земле, но видела счастливые глаза любимого человека и невольно заряжалась его оптимизмом. «Теплица целехонькая, Даже чинить ничего не надо». Продолжал активничать Тарас. «Крылечко немного подправлю. Вот там, в дальнем углу, надо будет траву косить. Тут есть коса». «Триммер на втором этаже валяется», я махнула рукой. «Не знаю, работает ли». «Фу!» возмутился парень. «Шумный, вонючий. Косой-то лучше. Вжик-вжик, пять минут и готово». Я не мешала ему строить планы. Сама, конечно, не собиралась убиваться день и ночь на грядках и париться в душной теплице. Но свежие овощи со своего огорода замотивировали меня настолько, что я даже заглянула в магазин семян. Список покупок мы с Тарасом составили вместе. Все свободные стены магазина были обклеены разноцветными пакетиками разных производителей. Продавец что-то бурно обсуждала с покупательницей, активно жестикулируя. Я не стала им мешать и подошла к ближайшей стене. Астра Королевская, Астрокоролевская, астра астрокарликовая. Так, укропа тут явно нет. На соседней стене тоже обнаружились лишь цветы. Мята. В списке покупок ее не было, но я рассудила, что лишней она не будет, и стала аккуратно отрывать пакетик. «Ничего не трогайте!» — возмутилась продавец. «Скажите, что вам надо, я сама подам». Я смущенно отдернула руку. «И извините, я думала, можно брать отсюда. Можно мне мяту?» Продавец повернулась, пошарила за прилавком и достала несколько пакетиков. «Какую надо? Они разные. Четыре сорта!» Похвасталась женщина. «Вам какой?» Я задумалась. Мне любая мята казалась одинаковой. «На ваш вкус», — наконец решилась я. «Ароматную, для чая». Женщина, не глядя, откинула один из пакетиков в сторону, а остальные сгребла и убрала обратно под прилавок. «Что еще?» Покупательница заинтересованно наблюдала за мной. Такое внимание от постороннего человека немного напрягало. Но просить ее выйти или хотя бы отвернуться было бы слишком нагло. Я заглянула в список и прочитала. «Укроп». На прилавке вновь появились разные пакетики. «Какой?» «Неприхотливый», — уточнила я. «Давайте так». «Вы мне просто будете давать недорогие, неприхотливые семена всех овощей, которые мне тут написали. А то я в них не очень разбираюсь». «Как же так, девушка?» Влезла со своим бесценным мнением покупательница. «Собираетесь выращивать сами, не знаете что?» Я оставила эту реплику без внимания. «Петрушка, базилик, горох», — перечисляла я, и стопка пакетиков на прилавке росла. «Кабачки, огурцы, патиссоны». «Так, патиссоны написано «маленькие». «Есть маленькие патиссоны?» «Монетка, копейка, грошек», перечислила продавец. «Вам все?» «А вы какие любите?» Она снова молча и не глядя вытащила пакетик и добавила к уже приличной стопке. «Огурцы короткоплодные и длинноплодные. Это, видимо, разные будут семена, да?» Продавец мерзко хихикнула, но два пакетика положила. «Помидоры». Это простое слово возымело неожиданный эффект. Странная тень пробежала по лицам женщин, Свет слегка померк, и даже кондиционер стал работать тише. «Помидоры?» — слегка покраснев, переспросила продавец. «Томаты? А это не одно и то же?» Женщины разом прыснули, а затем, уже не стесняясь, захохотали в голос. «Помидоры!» — закатывалась покупательница, хлопая себя руками по бедрам. «Томаты!» — вторила ей продавец, смахивая набегающую в уголок глаза слезинку. «Томаты!» Стонала покупательница и складывалась почти пополам от приступа неудержимого хохота. «Помидоры!» — задыхалась продавец. Я смотрела на эту вакханалию с круглыми от ужаса глазами. Я умудрилась одним словом сломать двух теток. Если завтра их привезут ко мне на стол, то это будет прискорбно. «Она бы еще перцы попросила!» — визжала покупательница. «И баклажаны!» — икала в ответ продавец. Я потихоньку вышла из развеселого магазина, оставив двух странных женщин потешаться над овощами. Я понятия не имела, что привело их в это состояние, но причина явно была во мне. К счастью, совсем недалеко обнаружился еще один магазин садово-огородной тематики, и я с опаской вошла в него. Продавец скучала в одиночестве. Как здорово! Повеселю я ее. Тем более, что и баклажаны, и перцы тоже были в моем виш-листе. Говорят, смех продлевает жизнь. «Сделаю мир чуточку лучше». Я прошла со своим списком к прилавку и уточнила. «Если я буду вам просто перечислять название культур, вы сможете подобрать мне что-то недорогое и неприхотливое? Такое, знаете, для начинающего дачника». «Без проблем», — пообещала женщина и поднялась со своего места. Я стала перечислять название, и она начала доставать аккуратные коробочки — Внимательно выбирая из каждой нужный пакетик и совещаясь то ли со мной, то ли сама с собой. «Так, этот кустовой, скороспелый, мрозостойкий сойдет. Морковь длинная, сладкая, урожайная, годится». Наконец мы дошли до томатов. «Простите», — вдруг оробела я, вспомнив о неадекватной реакции прошлого продавца. «Вы кажетесь мне довольно разумным и приятным человеком. Не сможете мне подсказать, почему на мою просьбу...» «Продать мне семена томатов?» Меня обсмеяли в предыдущем магазине. Продавец ухмыльнулась, и я внутренне приготовилась к новому приступу безудержного веселья. Однако она совершенно спокойно ответила. «Срок посева вышел давным-давно. Продать вам семена мне нетрудно, но они не успеют у вас вырасти. У них долгий вегетационный период. В марте-апреле надо было сеять». Я с умным видом кивнула. «А с перцами и баклажанами такая же петрушка? В смысле, они тоже долго растут?» «Еще дольше», — заверила продавец. «Их можно сеять уже в феврале». Признаться, я расстроилась. Тарас с таким смаком вещал про сладкие краснобокие помидоры, коих не встретишь в магазине, что я невольно заразилась желанием попробовать свое натуральное без химии. «И что теперь без шансов? Огурцы-то хоть успеют?» «Эти успеют», — успокоила продавец. «Их можно прямо в грунт посадить, только от возвратных заморозков надо прикрывать. А томаты... А много вам надо?» Я понятия не имела, сколько томатов много, сколько мало, поэтому задала встречный вопрос. «А сколько оптимально? Теплица одна, но большая». «Первый раз говорите», — задумалась женщина. «Вы же еще хотите перцы, баклажаны? Вообще не очень хорошо всех в одном месте собирать, но многие так делают». Где денег на лишние теплицы взять? У меня и томаты, и огурцы сидят в одной, прекрасно растут. И поесть свеженького хватает, и на зиму банки закатываем. До да лета их едим. Да, теперь уже не важно, вздохнула я. Продавец встрепенулась. А, так вот, девушка, вы купите уже готовую рассаду. Вам же проще. Подороже выйдет, зато не надо сеять, пикировать, переживать за нее. «Возьмите кустиков по пять того, другого, томатов разных, крупные на салаты, черри и сливки на закрутки». Я воспряла духом. Всплыли какие-то воспоминания из детства. Старая бабушка продавала рассаду капусты и маленького полосатого котенка в коробке. Капуста меня не интересовала, а вот котенок был славный. Только мне его так и не купили. Жаль. Но сейчас меня интересовали помидоры, они не котята с капустой. «Где продаются готовые кустики?» «Везде», — махнула рукой продавец. «Посмотрите в интернете. Есть группа садоводов. Там к весне такие торги начинаются, что криптобиржа отдыхает. Сейчас как раз самый пик. Кто-то сразу на продажу сеял, кто-то не рассчитал и продает лишнее. Выбирайте самые крепенькие, здоровые, чтобы первый опыт не отбил желание». «Ой, а как же я их на электричке потащу?» Вдруг вспомнила я. «В ящике!» — успокоила продавец. «Бабушки же как-то возят. А вообще, если тащить не хотите, то походите по соседям вблизи дачи, поспрашивайте. Может, у кого излишки остались? Выбросить рука не поднимается. Жалко, живы же. Они вам и так отдадут, даром, лишь бы на пользу». Я поблагодарила продавца за совет, пикнула картой по терминалу, сгребла пакетики в рюкзак и пошла к выходу. «Стойте, девушка!» «Цветов-то вы не взяли?» Я обернулась. «Вот, возьмите». Она протянула мне еще один пакетик семян. «Да мне не надо», — попробовала отмахнуться я. «Берите, берите. Вы красивая и цветы красивые, даже не спорьте». Мне было неловко отказывать такой милой женщине, которая не только не посмеялась надо мной, но и очень помогла с выбором. Поэтому я решила, что от еще одного пакетика я не обеднею. Я потянулась за кошельком, но продавец строго нахмурилась и отчеканила. «Это подарок! Богатого урожая!» Дома Тарас похвалил меня за хороший выбор и согласился с тем, что томаты можно купить и готовые. Заодно пообещал, что мне не придется их переть на себе. Впрочем, я и не собиралась. Погода стояла изумительная, для середины мая тёплое солнышко пригревало совсем по-летнему, а ветерок едва трогал верхушки деревьев. Я летела навстречу последнему рабочему дню с широкой улыбкой и горящими глазами. Сёма тоже выглядел особенно торжественно. Почему-то он вырядился в белую рубашку и светло-бежевые брюки. Надо признать, что при его могучей комплекции выглядело это впечатляюще. Этакий говорящий холодильник с руками-лопатами. «Ну, чем порадуешь старушку?» «Одна уже у тебя лежит, остальные пока не готовы». Я переобулась в тапочке и накинула рабочий халат. «Сколько всего будет?» Еще два мужика». Я подсокала языком. «Совсем немного, что поднимает настроение еще выше». «Чаю тяпнем?» — предложил Семён. «Или чего покрепче, ну, в честь отпуска». Я твердо помотала головой. «Давай после дамы перекур устроим. Хочется скорее отработать и рвануть домой». Сема кивнул. Он и сам всегда был рад пораньше слинять с работы а уж в последний рабочий день сам Бог велел не перенапрягаться. «Мадам, пардон за опоздание, надеюсь, вы не скучали». Почти пропела я покойницы, заходя в свои владения. Я уже настолько освоилась и привыкла к мертвецам, что стала шутить с ними, как с живыми. Странно, но мне даже не было за это стыдно. Да и перед кем? Я аккуратно откинула простыню с лица клиентки и в ту же секунду шарахнулась назад, сбив свою тележку с инструментами.